четыреста в о с е м н а д ц а т ы июль т р и д ц а т На неподчиненный еще в о л е Острал будем смотреть как на неразумного домочадца, принуждается в постоянном присмотре за ним, во внимании и заботе. Острал своей в о л е н непостоянен, изменчив и неуемен в своих действиях, потому ему нужен суровый контроль. Если такой домочадец хочет поработать по хозяйству, воды принести. Где что-то прибрать, в ы м е с т и ссор, дрова наколоть и так далее, пусть себе поработает. Это ему полезно. Но если действие его противоречит установленному в доме распорядку или б е з н р а в с т в е н н о и н е х о р о ш и допускать их ни в коем случае не следует. Дом духа задержится в чистоте и порядке, и все в нем подчиняется власти его главы. и постоянстве и контроле и суровой оценке каждого действия у стремлений или желания о с т р а л о не так уж трудно н а д е т ь на него серебряную зду дух